Карлик выслушал это молча, в упор глядя на своего собеседника, а тот беспокойно прошелся взад и вперед по комнате, снова вернулся к кушетке, свесил голову на грудь, просидел так несколько минут и вдруг воскликнул. — Говорите же, говорите сразу, принесли вы деньги или нет? — Нет, — отрезал Квилп. — Значит... Прошептал старик в отчаянии, стиснув руки и подняв глаза к потолку. «Значит, мы с внучкой погибли!» «Слушайте, любезнейший!» — сказал Квилп и, строго насупив брови, похлопал ладонью по столу, чтобы привлечь к себе блуждающий взгляд старика. «Будем говорить напрямик. Я человек порядочный, не вам чита. Вы, небось, своих карт не открывали, держали их ко мне рубашкой?» «Я знаю вашу тайну!» Старик посмотрел на него и задрожал всем телом. «Не ожидали?» — усмехнулся Квилп. «Ну что ж, оно и понятно. Итак, я вашу тайну открыл. Теперь я знаю, что все деньги, все суды и займы, которые вы от меня получали, все пошло на...» «Сказать куда?» «Говорите. Говорите, если вам так уж хочется». «Наигорный стол», — сказал Квилп. «Наигорный стол, к которому вас тянуло каждую ночь». «Вот он, ваш вернейший способ разбогатеть, правильно?» «Вот тайны кладезь наживы, куда я с вашей помощью чуть было не ухнул все свои деньги, если бы и вправду был таким простачком, за какого вы меня принимали». «Вот она, ваша неиссякаемая золотая жила, ваш Эльдорадо». «Да, да», — крикнул старик, и глаза у него засверкали. «Так было, так есть и так будет, пока я жив». «Подумать только», — сказал Квиллоп, смерив его презрительным взглядом. «Кто меня провел? Жалкий картежник». «Я не картежник», — гневно крикнул старик. «Призываю небо в свидетели, что я никогда не играл ради собственной выгоды или ради самой игры».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 безгрешному ребенку, скрасили бы его жизнь, принесли бы ему счастье. Если бы выигрывал я, разврата горя и нищеты стало бы меньше на свете. Кто не загорелся бы надеждой на моем месте? Скажите, кто не лелеял бы ее так, как я? «Когда же вы поддались этому безумству?» спросил Квилп уже не таким насмешливым тоном, ибо отчаяние и горе старика поразили даже его. Когда поддался, — повторил тот, проводя рукой по лбу, — да, когда же это было? Ах, когда же, как не в те дни, когда я впервые понял, что денег скоплено мало, а времени на это ушло бог знает сколько, что жизнь моя подходит к концу, и после моей смерти Нелл будет брошена на произвол суровой судьбы? И с чем? С какими-то жалкими грошами, которые... не уберегут ее от несчастья, всегда подстерегающих бедняков. Вот тогда я впервые и напал на эту мысль. «После того, как вы попросили меня отправить вашего милейшего внука за море?» спросил квилп «Да», — вскоре после этого ответил старик. «Я думал долгие месяцы, и эти думы не давали мне покоя даже во сне. Потом начал играть». Игра не доставляла мне никакой радости, впрочем, я и не искал ее. Что мне дали карты, кроме горя, тревожных дней и бессонных ночей, кроме потери здоровья и душевного покоя?